21.5. Принципы налогообложения. При формировании налоговых систем исходят из ряда принципов. Все виды налогов, а также порядок их расчетов, сроки уплаты и ответственность за уклонение от налогов или неправильное исчисление утверждаются в законодательном порядке. Это позволяет, с одной стороны, использовать налоговую систему в качестве инструмента экономической политики государства, имеющей силы закона, а с другой защитить права налогоплательщика. Следующий принцип – множественность объектов налогообложения. Использование этого принципа при создании налоговых систем в большинстве стран объясняется, во-первых, тем, что таким образом удается расширить налогооблагаемое поле. Во-вторых, тем, что много мелких налогов психологически легче выдержать, чем один, но высокий. Одним из основных принципов налоговых систем является стабильность правила применения налогов. Это касается как порядка расчета и изъятия налогов, так и налоговых ставок. С изменением экономических условий могут и должны меняться ставки, правила и виды налогов, а также элементы налоговой системы, но эти изменения должны быть по возможности крайне редкими. Об изменениях налогоплательщики должны быть уведомлены заранее, и очень важно, чтобы изменения не принимались задним числом. Указанный принцип обеспечивает стабильность условий хозяйствования, возможность фирмам планировать свою деятельность, быть уверенными в своем экономическом и финансовом развитии. Страница 309. Стабильная система налогообложения делает привлекательными инвестиционные вложения, а следовательно способствует экономическому росту как на уровне фирмы, так и всей экономики страны. Еще одним важным принципом формирования налоговой системы является ориентирование налоговой системы, а в ней каждого налога на свой объект, что позволяет устранить двойное налогообложение. В налоговой системе также должна быть определена ответственность за уклонение от уплаты налогов наконец налоги должны быть разделены по уровням изъятия федеральной муниципальной местной и тому подобное выбирая конкретный вид налога Применяя различные налоговые ставки, дифференцируя принципы взыскания налогов, определяя разных плательщиков налогов, государство имеет возможность построить такую налоговую систему, которая поможет не только формировать госбюджет, но и проводить экономическую политику в зависимости от конъюнктуры макроэкономического развития. Действующая налоговая система Российской Федерации введена в хозяйственную практику с 1992 года законом Российской Федерации об основах налоговой системы в Российской Федерации от 27 декабря 1991 года номер 2118 с учетом последующих дополнений и изменений. В указанном законе установлены основные принципы налогообложения, состав налогов и налоговая ответственность. Налоговая система России содержит более 40 налогов, которые можно разделить на три группы в зависимости от того, каким органам власти они вводятся и в какой бюджет поступают. В ней выделяют федеральные, субъектные и местные налоги. Федеральные налоги, их состав, размер налоговых ставок, плательщики налогов и объекты налогообложения, а также порядок и сроки зачисления налогов в бюджет определяются законом Российской Федерации. Они взимаются на всей территории России по одинаковым правилам. По налогам субъектов Федерации и местным налогам в законе определены лишь основные принципы их формирования, а также предельный размер налоговых ставок или общевеличные налоговых обложений. В компетенции органов власти соответствующих уровней – республик, краев, областей, городов – вводить в действие на своей территории те или иные налоги из рекомендованного общего списка или дополнительные – устанавливать размер ставок сроки уплаты налогов, дополнительные льготы и тому подобное. Страница 310. Это позволяет учесть особенности социально-экономического развития регионов страны, делать налоговую систему более гибкой, приспособленной к местным условиям. Подобный принцип реализован и в других странах. Плательщики представлены тремя группами. Юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, и физические лица. В структуре налогов Российской Федерации применительно к юридическим лицам, ведущую роль по величине изъятия, частоте уплатя, кругу плательщиков, играет налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество.